Иногда фамилии свидетелей выдуманных, а свидетели истинные все молчат. Мы молчим. И откуда же следующим поколениям что узнать? Закрыто, забито, зачищено. Даже и молодежь, жалуется Вербовский, смотрит на реабилитированных с подозрением и презрением. Ну, молодежь-то не вся, Большей части молодежи просто наплевать, реабилитировали нас или не реабилитировали. Сидит сейчас 12 миллионов или уже не сидит, они тут связи не видят. Лишь бы сами они были на свободе с магнитофонами и лохмакудрами девушками. Рыба ведь не борется против рыболовства, она только старается проскочить в ячею Как одно и то же широко известное заболевание протекает у разных людей по-разному, так и освобождение, если рассматривать ближе, очень по-разному переживается нами. И телесно. Одни положили слишком много напряжения для того, чтобы выжить свой лагерный срок. Они перенесли его как стальные, 10 лет не потребляя, И доли того, что телу надо, гнулись и работали, полуодетые камень долбили в мороз и не простуживались. Но вот срок окончен, отпало внешнее нечеловеческое давление, расслабло и внутреннее напряжение, и таких людей перепад давлений губит. Гигант Чульпенев. За семь лет лесоповала, не имевший ни одного насморка, на воле разболелся многими болезнями. Сорокин. После реабилитации неуклонно терял то душевное здоровье, которому завидовали мои лагерные товарищи. Пошли неврозы, психозы. Игорь Каменов. На свободе я ослаб и опустился, и кажется, что на свободе мне тяжелей намного. Как давно говорилось, в черный день перемогусь, в красный сопьюсь. У кого все зубы выпали за один год? Тот стариком стал сразу, тот едва домой добрался, а слаб, сгорел и умер. А другие только с освобождения и воспряли. Только тут-то помолодели и расправились. Я, например, и сейчас еще выгляжу моложе, чем на своей первой сильной фоткарчике. Вдруг выясняется, да ведь как же легко жить на воле. Там, на архипелаге, совсем другая сила тяжести. Там свои ноги тяжелы, как у слона, здесь перебирают, как воробьины. Все, что кажется вольняшкам неразрешимым учительным, мы разрешаем, единожды щелкнув языком. Ведь у нас какая бодрая мерка? Было хуже. Было хуже, а значит сейчас совсем легко. И никак не приедается нам повторять «было хуже, было хуже». Но еще определеннее прочерчивает новую судьбу человека тот душевный перелом, который испытан им при освобождении. Этот перелом бывает разный очень. Ты только на пороге лагерной вахты начинаешь ощущать, что каторгу родину покидаешь за плечами. Ты родился духовно здесь, и сокровенная часть души твоей останется здесь навсегда а ноги плетут куда-то в безгласное, безотзывное пространство воли. Выявляются человеческие характеры в лагере. Но выявляются ж и при освобождении. Вот как расставалась со особлагом в 1951 Вера Алексеевна Корнеева, которую мы уже в этой книге встречали. Закрылись за мной пятиметровые ворота, И я сама себе не поверила, что, выходя на волю, плачу. О чем? А такое чувство, будто сердце оторвала от самого дорогого и любимого, от товарищей по несчастью. Закрылись ворота, и все кончено. Никогда я этих людей не увижу, не получу от них никакой весточки. Точно на тот свет ушла. На тот свет. Освобождение как вид смерти. Разве мы освободились? Мы умерли для какой-то совсем новой загробной жизни, немного призрачной, где осторожно нащупываем предметы, стараясь их опознать. Освобождение на этот свет мыслилось ведь не таким. Оно рисовалось нам по пушкинскому варианту. И братья меч вам отдадут. Но такое счастье суждено редким арестантским поколением. А это было украденное освобождение, неподлинное. И кто чувствовал так, тот с кусочком этой ворованной свободы спешил бежать в одиночество. Еще в лагере почти каждый из нас, мои близкие товарищи и я, думали, что если Бог приведет выйти на свободу живым, то будем жить не в городах и даже не в селах, а где-нибудь в лесной глуши. Устроимся на работу лесником, объездчиком, наконец пастухом и будем подальше от людей, от политики, от всего этого бренного мира, поспелов. А винир Бориса в первое время на воле все держался от людей в стороне, убегал в природу. Я готов был обнимать и целовать каждую березку, каждый тополь, шелест топавших листьев. Я освободился осенью, казался мне музыкой. И слезы находили на глаза Мне было наплевать, что я получал 500 граммов хлеба Ведь я мог часами слушать тишину Да еще и книги читать Вся работа казалась на воле легкой, простой Сутки летели как часы Жажда жизни была ненасытной Если есть вообще в мире счастье То оно обязательно находит каждого зека В первый год его жизни на свободе Такие люди долго ничего не хотят иметь Они помнят, что имущество легко теряется, как сгорает. Они почти суеверно избегают новых вещей, донашивают старые, досиживают на ломаном. У Тенна с женой долго мебель была такая. Не сесть, не опереться ни на что, все шатается. Так и живем, смеялись, от зоны до зоны. Купили новую, и он умер. Лев Копелев вернулся в 1955 году в Москву и обнаружил «Трудно с благополучными людьми. Встречаюсь только с теми из бывших друзей, кто хоть как-то неблагополучен. Да ведь по-человечески только те и интересны, кто отказались лепить карьеру, а кто лепит, скучны ужасно». Однако люди разные. И многие ощутили переход на волю совсем иначе, особенно в пору, когда ЧКГБ как будто чуть смежало веки. Ура, свободен! Теперь один зарок больше не попадаться, теперь нагонять и нагонять упущенное. Кто нагоняет в должностях, кто в званиях ученых или военных, кто в заработках изберегательной книжки. У нас говорить об этом тон дурной, но тяжком-то считают кто в детях, кто... Валентин М. клялся нам в тюрьме, что на воле будет нагонять по части девиц, и верно. Несколько лет подряд он днем на работе, а вечера, даже буднее с девицами и все новыми, спал по 4-5 часов, осунулся, постарел. Кто нагоняет в еде, в мебели, в одежде? Забыто, как обрезались пуговицы, как гибли лучшие вещи в предбанниках. Опять приятнейшим занятием становится покупать. И как упрекнуть их, если правда столько упущена, если вырезано из жизни столько? Соответственно, двум разным восприятием воли и два разных отношения к прошлому. Вот ты пережил страшные годы. Кажется, ты ведь не черный убийца, ты не грязный обманщик. Так зачем бы тебе стараться забыть тюрьму и лагерь? Чего тебе стыдиться в них? Не дороже ли считать, что они обогатили тебя? Не вернее ли ими гордиться? Но столь же многие, и такие не слабые, и такие не глупые, от которых совсем не ждешь, стараются забыть. Забыть как можно скорей. Забыть все начисто. Забыть, как его и не было. Вендельштейн. Обычно стараешься не вспоминать. Защитная реакция. Пронман. Честно скажу, видеться с бывшими лагерниками не хотел, чтобы не вспоминать. Лесовик. Вернувшись из лагеря, старалась не вспоминать прошлого. И знаете, почти удалось. До повести один день. Бандарин. Мне давно известно, что в 1945 году он сидел в той же лубянской камере передо мною. Я берусь ему назвать не только наших сокамерников, но и с кем он сидел до нашей камеры, кого я отнюдь не знал никогда, и получаю в ответ. А я постарался всех забыть, с кем там сидел. После этого я ему, конечно, даже не отвечаю. Мне понятно, когда старых лагерных знакомств избегают ортодоксы. Им надоело лайца, одному против ста, слишком тяжелые воспоминания. Да и вообще, зачем им эта нечистая, неидейная публика? Да какие ж они благонамеренные, если им не забыть, не простить, не вернуться в прежнее состояние? Ведь об этом же, и слали они четырежды в год челобитие, верните меня, верните меня, я был хороший и буду хороший. С этим они и повалили в столице в 1956 как из затхлого сундука принесли воздух 30-х годов и хотели продолжать с того дня, когда их арестовали. В чем для них возврат? Прежде всего, в восстановлении партийной книжечки, формуляров, стажа, заслуг, и повеет теплом портбилета над оправданной головой. А лагерный опыт — это та зараза, от которой надо поскорее отлипнуть. Разве в лагерном опыте, если даже встряхнуть его и промыть, найдется хоть одна крупинка благородного металла? Вот старый ленинградский большевик Васильев. Отсидел две десятки, всякий раз имея еще и пять намордника. Получил республиканскую персональную пенсию. Вполне обеспечен, славлю свою партию и свой народ. Это замечательно. Ведь только Бога славил так Иов библейский. За язва, за мор, за голод, за смерть и за унижение. Слава тебе, слава тебе. Но не бездельник этот Васильев. Не потребитель просто. Состою в комиссии по борьбе с тунеядцами. То есть кропает по мере старческих сил одно из главных беззаконий сегодняшнего дня. Вот это и есть лицо благомысла. Понятно и почему стукачи не желают воспоминаний и встреч, боятся упреков и разоблачений, но у остальных не слишком ли это глубокое рабство, добровольный зарок, чтоб не попасть второй раз, забыть как сон, Забыть, забыть, видение проклятого лагерного прошлого, сжимает виски кулаками Настенька В., попавшая в тюрьму не как-нибудь, а с огнестрельной раной убегая. Почему филолог-классик А.Д. по роду занятий своих умственно взвешивающей сцены древней истории, почему и он велит себе все забыть? Что ж поймет он тогда во всей человеческой истории? Евгения Д., рассказывая мне в 1965 году о своей посадке на Лубянку в 1921 еще до замужества, добавила, а мужу покойному я про это так и не рассказывала, забыла, забыла самому близкому человеку, с которым жизнь прожила, так мало нас еще сажают. А может быть, не надо так строго судить? Может быть, в этом средняя человечность? Ведь о ком-то же составлены пословицы «Час в добре пробудешь, все горе забудешь». Дело-то забывчиво, тело-то заплывчиво. Заплывчивое тело — вот что такое человек. Мой друг и одноделец Николай Виткевич — с кем общими мальчишескими усилиями мы закатились за решетку, воспринял все пережитое как проклятие, как постыдную неудачу глупца и устремился в науку, наиболее безопасное предприятие, чтобы подняться на ней. В 1959 году, когда Пастернак был еще жив, но плотно обложен травлей, я стал говорить ему о Пастернаке. Он отмахнулся. Что говорить об этих старых колошах? Слушай лучше, как я борюсь у себя на кафедре. Он все время с кем-нибудь борется, чтобы возвыситься в должности. А ведь трибунал оценил его в 10 лет лагерей. Недовольно ли было один раз высечь? А вот освободился и Григорий М. освободился, снята осудимость, вот реабилитирован, вот вернули партбилет. Ведь не спрашивают, не поверил ли ты за это время в Иегову или Аллаха. Ведь не прикидывают, что частицы, может быть, твоих прежних мыслей не осталось за это время. Она тебе партбилет. И он возвращается из Казахстана в свой же, проезжает мой город, я выхожу к поезду. О чем же мысли его теперь? э э да не метит ли он вернуться... Секретный или особый, или спецотдел. Что-то рассеян наш разговор. Вот Рец. Он сегодня начальник конторы Он еще и дружинник. Очень важно рассказывает о своей сегодняшней жизни. И хотя старый он не забыл, как забыть 18 лет на Колыме, А Колыме он рассказывает как-то суше и недоуменно. Да действительно ли это все было? Как это могло быть? Старое сошло с него. Он гладок и всем доволен. Как вор завязывает, так забывает и эрзац политический. И для этих завязавших становится мир снова удобным, нигде не колющим, не жмущим. Как раньше казалось им, что все сидят, так теперь им кажется, никто не сидит. Осеняет их и прежний приятный смысл 1 мая и октябрьской годовщины. Это уже не те суровые дни, когда нас особенно глумливо обыскивали на холоде и особенно плотно набивали нами камеры лагерной тюрьмы. Да зачем так высоко брать? Если днем на работе главу семьи похвалит начальство, вот за обедом, И праздник, вот и торжество. Только в семье иногда бывший мученик разрешает себе побрежать. Только тут он иногда помнит, Чтоб его больше ласкали и ценили. А выходя за порог, он забыл. Однако не будем так беспреклонны. Ведь это общечеловеческое свойство. От опыта враждебного вернуться в свое «я» ко многим своим прежним, пусть и не лучшим, чертам и привычкам. В этом остойчивость нашей личности, наших генов. Вероятно, иначе человек тоже не был бы человеком. Тот же Тарас Шевченко, чьи растерянные сроки уже были приведены, часть 3, глава 19, через 10 лет пишет обрадованно, «Ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. От всей души благодарю моего всемогущего Создателя, что Он не допустил ужасному опыту коснуться железными когтями моих убеждений». «Но как это? Забывают! Где б научиться?» «Нет, — пишет Калинина, — ничто не забывается, и ничто в жизни не устраивается». И сама я не рада, что я такая. И на работе можно быть на хорошем счету. И в быту бы все гладко. Но в сердце точит и точит что-то. И бесконечная усталость. Я надеюсь, вы не напишите о людях, которые освободились, что они все забыли и счастливы. Раиса Лазутина. Не надо вспоминать плохого. А если нечего вспомнить хорошего? Тамара Прыткова. Сидела я 12 лет. Но с тех пор уже на воле 11, а никак не пойму, для чего жить и где справедливость. Два века Европа толкует о равенстве, а мы все разные до да чего ж. Какие разные борозды на наших душах от жизни. 11 лет ничего не забыть и все забыть на другой день. Иван Добряк, все осталось позади, да не все. «Реабилитирован, а покою нет. Редкая неделя, чтобы сон прошел спокойно, а то все зона снится. Вскакиваешь в слезах или будет тебя в испуге. Ансу Бернштейну и через одиннадцать лет снятся только лагерные сны. Я тоже лет пять видел себя во сне только заключенным, никогда вольным, а нет-нет, и сегодня приснится, что я зек И во сне, нисколько этому не удивляюсь, веду себя по старому опыту. Копелев через 14 лет после освобождения заболел и сразу же бредит тюрьмой. На Западе я получил письмо от Фрэнка Диклера из Бразилии. Он пишет, что и там... И уже через 30 лет после освобождения у него все еще бывают лагерные кошмары, и он все еще просится у начальника третьего отдела оперчасти отпустить его из за Заполярья. А уж каюту и палату никак наш язык не проговорит. Всегда камера. Шавирин, на овчарок и до сих пор не могу смотреть спокойно. Чульпенев идет по лесу но уже не может просто дышать, наслаждаться. Смотрю, сосны хорошие, сучков мало, порубочных остатков почти не сжигать. Это чистые кубики пойдут. Как забыть, если ты поселяешься в деревне Мильцева, а там едва ли не половина жителей прошла через лагеря, правда, за воровство больше. Ты приходишь на Рязанский вокзал и видишь три выломанных прута, в ограде их никто никогда не заделывает как будто так и надо потому что именно против этого места останавливаются арестантские вагоны и сегодня и сегодня они останавливаются а к пролому подгоняют задом воронок и зеков перегоняют в эту дырку так удобнее, чтобы зеков не вести через людный перрон Выписывают тебе путевку на лекцию 1957 из Всесоюзного общества по распространению невежества. И путевка оказывается в Рязанскую ИТК-2, женскую колонию при тюрьме. И ты идешь на вахту, и в волчок выглядывает знакомая фуражка. Вот с гражданином-воспитателем ты проходишь по двору тюрьмы, И понурые, и дурно одетые женщины все первые здороваются с вами заискивающе. Вот ты сидишь в кабинете начальника политчасти, и пока он тебя тут развлекает, ты знаешь, там сейчас выгоняют из камер, поднимают спящих, на индивидуальной кухне котелки вырывают из рук. А ну коллекцию слушать, быстро! И вот согнали их полный зал, и зал сыр. И коридоры сыры, и еще сырее, наверное, камеры. И несчастные женщины-работяги всю мою лекцию кашляют застарелым, глубоким, гулким, то сухим, то раздирающим кашлем. Одеты они не как женщины, а как карикатуры на женщин. Молодые, угловаты, костлявы, как старухи. Все измучены и ждут конца моей лекции. Мне стыдно. Как хотел бы я раствориться в дым и исчезнуть. Как хотел бы я вместо этих достижений науки и техники крикнуть им «Женщины!» До каких же пор это будет? Мой глаз сразу отличает несколько свежих, хорошо одетых, даже в джемперах. Это придурки. Вот на них остановиться взглядом, и не слушая кашля, можно очень гладко прочесть всю лекцию. Они глаз не спускают, так слушают. Но знаю я, ни словам они внемлют. Не космос им нужен, а редко видят мужчин, вот и рассматривают. И я воображаю, сейчас отнимут у меня пропуск, и я останусь тут. И эти стены, всего в нескольких метрах от известной мне улицы, от известной троллейбусной остановки, перегородят всю жизнь. Они станут не стенами, а годами. Нет-нет, я сейчас уйду». Я за сорок копеек доеду в троллейбусе и дома буду вкусно обедать. Но хоть не забыть, они-то здесь все останутся, вот так же будут кашлять, годами кашлять. В годовщину своего ареста я устраиваю себе день зека. Отрезаю утром 650 граммов хлеба, кладу два кусочка сахара, наливаю незаваренного кипятка А на обед прошу сварить мне баланды и черпачок жидкой кашицы. И как быстро я вхожу в старую форму. Уже к концу дня, собираю в рот крошки, вылизываю миску, возощущения встают во мне живо. А еще вывесы храню свои лоскуты номера. Да только ли я, как святыню, покажут их тебе. В одном доме и в другом. Иду как-то по Новослободской. Бутырская тюрьма. Приемная передач. Вхожу. Полно женщин. Есть и мужчины. Кто сдает передач? Кто разговаривает? Это отсюда, значит, шли нам передачи? Как интересно. С самым невинным видом подхожу читать правила приема. Но, сметив меня орлином взглядом, ко мне быстро идет мордатый старшина. А вам что, гражданин? Учуял, что не передач тут, а подвох. Значит, пахну я все-таки зеком. А посетить умерших, тех своих, где должен был и ты лежать, проколотый штыком, а уже старичок, Поехал в 1965 году. С рюкзаком и палочкой добрался до бывшего сангородка. Оттуда на гору, близ поселка Кирки, где хоронили. Гора полна костей и черепов. И жители сегодня зовут ее Костяной. В далеком северном городе, где полгода ночь, а полгода день, живет Галя В., Никого у нее в целом мире нет, а то, что домом называется, шумный гадкий угол. И отдых ее — с книгой пойти в ресторан, взять вина, то отпить, то покурить, то погрустить о России. Любимые ее друзья — оркестранты и швейцары. Многие, вернувшись оттуда, скрывают прошлое, а я своей биографией горжусь. То там, то здесь собираются в год, раз товарищества бывших зеков пьют и вспоминают. И странно, говорит Горицын, что картины прошлого встают далеко не только мрачные и тяжелые, а многое вспоминается с теплым, хорошим чувством. Тоже свойство человека. И не худшее. А буква у меня в лагере была «Ы», восхищенно сообщает Гинзбург. А паспорт мне выдали серии ЗК. Прочтешь и тепло становится. Нет, честное слово, как выделяются среди многих писем письма бывших зеков? Какая незаурядная жизнестойкость? А при ясности целей, какой бывает напор? В наше время, если получишь письмо совсем без нытья, настоящее оптимистическое, то только от бывшего зека. Ко всему на свете привыкшие они ни от чего не унывают. Горжусь я принадлежать к могучему этому племени. Мы не были племенем, нас сделали им. Нас так спаяли, как сами мы в сумерках и разброде воли, где каждый друг друга трусит, никогда не могли бы спаяться. Ортодоксы и стукачи как-то автоматически выключились из нас на воле. Нам не надо сговариваться, поддерживать друг друга. Нам не надо уже испытывать друг друга. Мы встречаемся, смотрим в глаза, два слова. И что ж еще объяснять? Мы готовы к выручке. У нашего брата везде свои ребята. И нас миллионы. Дала нам решетка новую меру вещей и людей. Сняла с наших глаз ту будничную замазку, которой постоянно залеплены глаза ничем не потрясенного человека. И какие же неожиданные выводы. Столярова, доброй воли приехавшая в 1934-м из Парижа в этот капкан, выхвативший всю середину ее жизни, не только не терзается, не проклинает свой приезд, но я была права, когда, вопреки своей среде и голосу разума, ехала в Россию. Совсем не зная России, я нутром угадала ее. Когда-то горячий, удачливый, нетерпеливый комбриг гражданской войны Карпунич-Бравен не вникал в списки, подносимые начальником особого отдела, и не вверху листа, а внизу, не прописными буквами, а строчными, как безделицу, помечал тупым карандашом без точек ВМ. Это значило «высшая мера всем». Потом были ромбы в петлицах, потом двадцать с половиной лет колымы, и вот он живет средь леса на одиноком хуторе, поливает огород, кормит кур, мастерит в столярке, не подает просьбы о реабилитации, матом кроет Ворошилова, сердито пишет в тетрадках свои ответы, ответы и ответы на каждую радиопередачу и каждую газетную статью. Но еще проходят годы, и хуторной философ со значением выписывает из книги афоризм. Мало любить человечество, надо уметь переносить людей. А перед смертью своими словами Да такими, что вздрогнешь, не мистика ли, не старик ли Толстой. Я жил и судил все по себе, но теперь я другой человек и уже не сужу по себе. Удивительный Тарновский так и остался после срока на Колыме. Он пишет стихи, которые не посылает никому. Размышляя, он вывел. «А досталась мне эта окраина. Осудил на молчание Бог» потому что я видел Каина, а убить его не мог. Для справедливости добавлю позднее, с Колымы уехал, несчастно женился и потерян высокий строй души и не знает, как шею высвободить. Жаль только, мы умрем все постепенно, не совершив достойного ничего. А еще предстоят на воле бывшим зэкам встречи. Отцов с сыновьями, мужей с женами. И от этих встреч нечасто бывает доброе. За 10, за 15 лет без нас не могли сыновья вырасти в лад с нами. Иногда просто чужие, иногда и враги. И женщины, лишь немногие вознаграждены за верное ожидание мужей. Столько прожита порознь. Все сменилось в человеке, только фамилия прежняя. Слишком разный опыт жизни у него и у нее, и снова сойтись им уже невозможно. Тут на фильмы и на романы кому-то, а в эту книгу не помещается. Тут пусть будет один рассказ Марии Кадацкой. За первые 10 лет муж написал мне 600 писем, за следующие 10 — одно и такое, что не хотелось жить. После девятнадцати лет в свой первый отпуск он поехал не к нам, а к родственникам. К нам же с сыном заехал проездом на четыре дня. Поезд, с которым мы его ждали, в этот день был отменен. После бессонной ночи я легла отдохнуть. Слышу звонок. Незнакомый голос мне, Марию Венедиктовну. Открываю, «Входит полный пожилой мужчина в плаще и шляпе, ничего не говоря, проходит смело. Я с как будто забыла, что ждала мужа. Стоим. Не узнала? Нет. А сама все думаю, что это кто-то из родственников, которых у меня много и с которыми я тоже не виделась много лет. Потом посмотрела на его сжатые губы, вспомнила, что мужа жду и потеряла сознание». Тут пришел сын, да еще заболевшим. И вот все трое, не выходя из единственной комнаты, мы четыре дня сидели. И с сыном они были очень сдержаны, и мне с мужем говорить почти не пришлось, разговор был общий. Он рассказывал о своей жизни и ничуть не интересовался, как мы без него. Уезжал опять в Сибирь, в глаза не смотрел при прощании. Я сказала ему, что муж мой погиб в Альпах. Он был в Италии, его освободили союзники. А бывают другого рода встречи веселей. Можно встретить надзирателя или лагерного начальника. Вдруг в Тибердинской турбазе узнаешь физинструкторе славе Норильского вертухая. Или в ленинградском гастрономе Миша Бакст видит. Лицо знакомое. И тот его заметил. Капитан Гусак, начальник отделения, Сейчас в гражданском. Слушай, подожди, подожди. Где ты у меня сидел? А, помню, мы тебя посылки лишили за плохую работу. Ведь помнит. Но все это им естественно кажется. Будто поставлены они над нами навечно. И только перерыв сейчас небольшой. Можно встретить... Бельский, командира части, полковника Рудыка, который дал поспешное согласие на твой арест, чтоб только не иметь неприятностей, тоже в штатском и в боярской шапочке вид ученого, уважаемый человек. Можно встретить и следователя, того, который тебя бил или сажал в клопов. Он теперь на хорошей пенсии, как, например, Хват, следователь и убийца великого Вавилова, живет на улице Горького. Уж избави Бог от этой встречи, ведь удар опять по твоему сердцу, не по его. А еще можно встретить твоего доносчика, того, кто посадил тебя и вот преуспевает. И не карают его небесные молнии. Те, кто возвращаются в родные места, те-то обязательно и видят своих стукачей. «Слушайте», — уговаривает кто погорячее, — Подавайте на них в суд, хотя бы для общественного разоблачения. Уж не больше уж, понимают все. Да нет уж, да ладно уж, отвечают реабилитированные. Потому что этот суд был бы в ту сторону, куда валами тянуть. Пусть их жизнь наказывает, отмахивается Авенир Борисов. Только и остается. Композитор Ха... Сказал Шостаковичу, вот эта дама, Эл, член нашего союза, когда-то посадила меня. Напишите заявление, сгоряча предложил Шостакович. Мы ее из союза исключим, как бы не так. Ха и руками замахал. Нет уж, спасибо. Меня вот за эту бороду по полу тягали, больше не хочу. Да уж о возмездии или речь? Жалуется Полев. Та сволочь, которая меня посадила, при выходе чуть снова не спрятала. И спрятала бы, если б я не бросил семью и не уехал из родного города. Вот это по-нашему, вот это по-советски. Что же сон? Что же мираж болотный? Прошлое или настоящее? В 1955 году пришел Эфраим Сон, к заместителю главного прокурора Салину и принес ему том уголовных обвинений против Лысенко. Салин сказал, «Мы некомпетентны это разбирать. Обращайтесь в ЦК». С каких это пор они стали некомпетентными? Или от отчего уж они на 30 лет раньше не стали такими? Процветают оба лжесвидетеля, посадившие Чульпенева в монгольскую яму, Лазовский и Серегин. С общим знакомым по части пошел Чульпенев к Серегину в его контору бытового обслуживания при Моссовете. «Знакомьтесь, наш халхинголец, не помните?» «Нет, не помню». «А чульпинева Не помните такого?» «Нет, не помню». Войнар скидал. «А судьбу его не знаете?» «Понятия не имею». Ах, подлец ты, подлец! Только и скажешь, в райкоме партии, где Серегин на учете, не может быть. Он так добросовестно работает, добросовестно работает. Все на местах и все на местах. Погромыхали громы и ушли почти без дождя. До того все на местах, что Крейнович, знаток языков севера, о нем метко сказано Если раньше народовольцы становились знаменитыми языковедами благодаря вольной ссылке, то Криенович сохранился им, несмотря на сталинский лагерь. Даже на Колыме он пытался заниматься юкагирским языком. Вернулся в тот же институт и в тот же сектор. С теми же, кто заложил его, кто ненавидит его, с теми же самыми он каждый день шубу снимает и заседает. Ну, как, если бы жертва Свенцема в купе с бывшими комендантами образовали бы общую галантерейную фирму? Есть обергруппенстукачи и в литературном мире. Сколько душ погубили Эльсберг, Лесючевский? Все знают их, и никто не смеет тронуть. Затевали изгнать из союза писателей напрасно, не тем более с работы. Не уж, конечно, из партии. Когда создавался наш кодекс, 1926 сочтено было, что убийство клеветою в пять раз легче и извинительней, чем убийство ножом. Да ведь и нельзя ж было предполагать, что при диктатуре пролетариата кто-то воспользуется этим буржуазным средством, клеветой. По статье 95 заведомо ложный донос, показания – Соединенные «А» с обвинением в тяжком преступлении «Б», с корыстными мотивами «В», с искусственным созданием доказательств обвинения караются лишением свободы до двух лет, а то и шесть месяцев. Либо полные дурачки эту статью составляли, либо очень уж дальновидные. Я так полагаю, что дальновидные. И с тех пор в каждую амнистию, сталинскую 45-го, Ворошиловскую, 53-го. Эту статейку не забывали включить. Заботились о своем активе. Да еще ведь и давность. Если тебя ложно обвинили по 58-й, то давности нет. А если ты ложно обвинил, то давность мы тебя обережем. Дело семьи Анны Чеботар-Ткач все сляпано из ложных показаний. В 1944-м она, ее отец и два брата арестованы за якобы политическое, и якобы убийство невестки. Все трое мужчин забиты в тюрьме, не сознавались. Анна отбыла 10 лет, а невестка оказалась вообще невредима. Но еще 10 лет Анна тщетно просила реабилитации. Даже в 1964 прокуратура ответила, вы осуждены правильно и оснований для пересмотра нет. Когда же все-таки реабилитировали, то неутомимая Скрипникова написала за Анну жалобу привлечь лжесвидетелей. Прокурор Терехов ответил, невозможно за давностью. В 20-е годы раскопали, притащили и расстреляли темных мужиков за сорок лет перед тем казнивших народовольцев по приговору царского суда. Но те мужики были не свои, а доносчики эти плоть от плоти. Вот та воля, на которую выпущены бывшие зеки. Есть ли еще в истории пример, чтобы столько всем известного злодейства было неподсудно, ненаказуемо? И чего же доброго ждать? Что может вырасти из этого зловония? Как великолепно оправдалась злодейская затея архипелага. Конец шестой части. Часть седьмая. Сталина нет. И не раскаялись они, в убийствах своих. Апокалипсис, глава 9, стих 21. Глава 1. Как это теперь через плечо? Конечно, мы не теряли надежды, что будет о нас рассказано. Ведь рано или поздно рассказывается вся правда обо всем, что было в истории. Но рисовалось, что это придет очень нескоро, после смерти большинства из нас и при обстановке совсем изменившейся я сам себя считал летописцем архипелага все писал, писал а тоже мало рассчитывал увидеть при жизни ход истории всегда поражает нас неожиданностью и самых прозорливых тоже не могли мы предвидеть как это будет безо всякой зримой вынуждающие причины все вздрогнет и начнет сдвигаться, и немного, и совсем ненадолго, бездны жизни как будто приопахнутся, и две-три птички, правды успеют вылететь, прежде чем снова надолго захлопнутся створки. Сколько моих предшественников не дописала не дохранила, не доползло, не докарабкалось, а мне это счастье выпало в раствор железных полотен, перед тем, как снова им захлопнуться, просунуть первую горсточку правды. И как вещество, объятое антивеществом, она взорвалась тотчас же. Она взорвалась и повлекла за собой взрыв писем людских. Но этого надо было ждать. Однако и взрыв газетных статей через скрежет зубовный, через ненависть — Через нехоть взрыв казенных похвал до да скомины Когда бывшие зеки из трубных выкликов всех сразу газет узнали, что вышла какая-то повесть о лагерях, и газетчики ее на перехлеб хвалят, решили единодушно, опять брехня Спроворились и тут соврать. Что наши газеты с их обычной непомерностью вдруг, да накинуться хвалить правду? Ведь этого ж все-таки нельзя было вообразить. Иные не хотели и в руки брать мою повесть. Когда же стали читать, вырвался как бы общий слитный стон, стон радости и стон боли. Потекли письма. Эти письма я храню. Слишком редко наши соотечественники имеют случай высказаться по общественным вопросам, а бывшие зэки тем более. Уж сколько разуверялись, уж сколько обманывались, а тут поверили, что начинается таки эра правды, что можно теперь смело говорить и писать. И обманулись, конечно, в который раз. «Правда восторжествовала, но поздно», — писали они. И даже еще позднее, потому что нисколько не восторжествовала. Ну да были и трезвые, кто не подписывался в конце писем «Берегу здоровья и оставшиеся дни моей жизни». Или сразу в самый накал газетного хвалебствия спрашивал «Удивляюсь, как Волковой дал тебе напечатать эту повесть?» «Ответь! Я волнуюсь, не в буре ли ты?» Или «Как это еще вас обоих с Твардовским не упрятали?» А вот так... Заел у них капкан, не срабатывал. И что ж пришлось волковым? Тоже браться за перо, тоже письма писать. Или в газеты опровержения. Да, они, оказывается, и очень грамотные есть. Из этого второго потока писем мы узнаем, и как их зовут-то, как они сами себя называют. Мы все слово искали. Лагерные хозяева, да лагерщики – «Нет, практические работники». «Вот как?» «Вот словцо золотое». «Чекисты вроде не точно, но они практические работники». «Так они выбрали». Пишут. «Иван Денисович Подхалим. Олейник. Актюбинск. «К Шухову не испытываешь ни сострадания, ни уважения». «Матвеев. Москва». «Шухов осужден правильно». А что ЗК ЗК делает на воле? Силен Свердловск. Этих людишек с подленькой душонкой судили слишком мягко. Темных личностей отечественной войны мне не жаль. Игнатович Кимовск. Шухов, квалифицированный изворотливый и безжалостный шакал. Законченный эгоист, живущий только ради брюха. Успенский, Москва. Этот пенсионер не тот ли Успенский, который отца своего священника убил и сделал на том лагерную карьеру? Вместо того, чтобы нарисовать картину гибели преданнейших людей в 1937 году, автор избрал 1941 год, когда в лагерь в основном попадали шкурники, ну да, простые, беспартийные, военно -пленные. В тридцать седьмом не было Шуховых. Еще сколько? Побольше ваших. А шли на смерть угрюма и молча, с думой о том, кому это нужно. Какая интеллектуальная глубина думы. Кстати, не так уж молча, с непрерывными раскаяниями и просьбами помиловать. Панков, Краматорск. О лагерных порядках. А зачем давать много питания тому, кто не работает? Сила у него остается неизрасходованной. С преступным миром еще слишком мягко обращаются. Головин, Акмолинск. А насчет норм питания не следует забывать, что они не на курорте. Должны искупить вину только честным трудом. Эта повесть оскорбляет солдат, сержантов и офицеров МВД. Народ творец истории, но как показан этот народ? В виде попок, остолопов, дураков. Старшина Базунов, Аймикон 55 лет, состарился на лагерной службе. В лагерях меньше злоупотребления, чем в каком-либо другом советском учреждении. Утверждаю, что сейчас в лагерях стало строже. Охрана не знала, кто за что сидит. Караханов, в Подмосковье. Мы, исполнители, тоже люди. Мы тоже шли на геройство. Не всегда подстреливали падающих. И таким образом рисковали своей службой. Григорий Трофимович Железняк. Мы только выполняли приказ, мы не знали. Железняк и меня самого помнит». Прибыл в кандальном этапе, выделялся с клочным характером, потом был отправлен в Джесказган, и там вместе с Кузнецовым был во главе восстания. Весь день в повести насыщен отрицательным поведением заключенных без показа роли администрации. Но содержание заключенных в лагере не является причиной периода культа личности, а связано с исполнением приговора Григорьев. Солженицын так описывает всю работу лагеря, как будто там и партийного руководства не было. А ведь и ранее, как и сейчас, существовали партийные организации и направляли всю работу согласно «Совести». Практические работники только выполняли, что с них требовали положение, инструкции, приказы. Ведь эти же люди, что работали тогда, работают и сейчас. Очень важное свидетельство. Может быть, добавилось процентов 10, и за хорошую работу поощрялись не раз, являются на хорошем счету как работники. Горячее, негодующее возмущение всех сотрудников МВД. Просто удивляешься, сколько желчи в этом произведении. Он специально настраивает народ на МВД. И почему наши органы разрешают издеваться над работниками МВД, это нечестно. Анна Филипповна Захарова, Иркутская область, в МВД с 1950-го, в партии с 1956 -го. «Слушайте, слушайте, это нечестно». Вот крик души. Сорок пять лет терзали туземцев, и это было честно. А потом напечатали, это нечестно. Такой дряни еще не приходилось переваривать. И это не только мое мнение. Много нас таких. Имя нам Легион. Верно, что Легион верно. Только в попыхах не проверили по Евангелию цитату. «Легион-то бесов». Да короче, повесть Солженицына должна быть немедленно изъята изо всех библиотек и читален «Кузьмин орел». Так и сделано постепенно. А окончательно секретным приказом Главного управления по охране государственных тайн в печати от 14.2.74 «Изъять и истребить Ивана Денисовича, Матрёнин двор» и другие опубликованные рассказы. Подпись Романов. Эту книгу надо было не печатать, а передать материал в органы КГБ. Аноним, ровесник Октября. На всякий случай тоже прячется. Черт его знает, куда еще рванет ветер. Да так почти произошло, угадал ровесничек. И еще другой аноним, уже поэт. Ты слышишь, Россия? На совести нашей единого пятнышка нет. Опять это инкогнито проклятое. Узнать бы, сам ли расстреливал, или только посылал на смерть, или обыкновенный ортодокс. И вот тебе аноним, аноним без пятнышка. И, наконец, широкий философский взгляд. История никогда не нуждалась в прошлом, и тем более не нуждается в нем. История социалистической культуры. Кузьмин. История не нуждается в прошлом. Вот до чего договорились благомыслы. А в чем же она нуждается? В будущем, что ли? И вот они-то пишут историю.